Глава тринадцатая. Родственнички. Как такое возможно? Глухо поинтересовался я. Ведь я отчетливо помнил внушительную дыру в голове своего противника. С такими дырами в голове не выживают. Члены осознания обретают повышенную живучесть и регенерацию, как и другие мутанты зоны, пояснил стрелок. Получив сверхъестественные телекинетические способности, их разум получает способность влиять и на собственный организм. Поврежденные мозговые ткани Мечиного регенерировали раньше, чем начали отмирать другие клетки его организма, поэтому он сумел выжить и даже частично восстановить мозговую деятельность. но, во-первых, его мозг был мертв слишком долго для полного восстановления, и некоторые нейронные связи безнадежно нарушились, а во-вторых, вы же знаете, каким образом происходит регенерация у твари изоны по принципу раковой опухоли: клетки на краях раны просто начинают усиленно делиться и разрастаться до тех пор, пока не затянут поврежденные места рубцовой тканью. Естественно, ни о каком тонком восстановлении утраченного и речи не идет. Организм просто активно наращивает клеточную массу, образуя безобразные шрамы, торчащие наружу, бугры из плоти и перепутанные жгуты мышц. Хемуль, помнишь ту чернобыльскую суку? Как не помнить? Та тварь, которая во время большого прорыва чуть не лишила меня Динки». Гранатным осколком ей снесло верхушку черепа, и ураганная регенерация восстановила объем ее мозга до такой степени, что тот аж свешивался из вскрытой черепной коробки. Твари повезло: из-за увеличившейся массы мозга она стала гораздо умнее и коварнее, чем другие чернобыльские львы, и мне с большим трудом удалось тогда одолеть ее. Но эта собака, животное с примитивными инстинктами, которой хватило несколько миллиардов дополнительных нервных клеток, чтобы увеличить свой интеллект на порядок. А вот человеку, существу с самым развитым и сложно организованным мозгом на планете, ураганная регенерация едва ли могла помочь стать умнее. Скорее, ее грубое вмешательство, наоборот, уничтожило многое из того, что уже было в голове Меченова до этого». «Видимо, эти тревожные мысли отразились на моем лице, потому что стрелок хмуро кивнул. Вот именно, Хемуль. Его нейронные связи были нарушены, а после регенерации восстановились как попало. Поэтому его интеллект оказался сильно поврежден. Он задумался, покачал головой. Нет, точнее так, поврежден еще больше, чем раньше». Я не могу толком объяснить, каким именно образом, но он теперь думает совершенно по-другому, не так, как прежде. У него в голове сейчас творится ад. Он полный безумец с редкими проблесками разума. И это очень страшно, ребята, ощущать уродливые мысли и мотивации полуразрушенного мозга. Я с трудом мог вынести его присутствие у себя в голове. Там такие бездны! Бойчурин помолчал, глядя в химический костер. Меченный стал еще опаснее, потому что раньше я мог просчитать большинство его ходов и реакций, а теперь боюсь ошибиться. Единственное, что могу сказать с уверенностью, он стал гораздо злее. Он больше не играет в доброго дядюшку. Его терзает жажда мести. Он считает, что ты, червячок, предала его. И не потому, что тоже считает тебя дочерью. Годы, проведенные в саркофаге, осознания, начисто выжгли в его душе все эти родственные предрассудки. Он в бешенстве от того, что ты предала его после того, как он столь щедро поделился с тобой своей властью. Постой, постой! Безмерно удивился я. Динка, так он все-таки подключал твой аппарат. Я-то решил, что успел тогда вовремя. подключал. Подруга кивнула безучастно, глядя в искусственный костер, и замолчала. Ей явно не хотелось говорить на эту тему. Он уже успел уложить ее в саркофаг и подключить к о сознанию, произнес стрелок. К счастью, ненадолго, а потом что-то перемкнуло в силовой установке. Нестандартный саркофаг, да еще вынесенный за пределы лаборатории. довольно ненадежная штука. Проводить подобные эксперименты в логове О сознания ему естественно не позволили бы остальные хозяева зоны. В общем, ты вернулся в бункер, когда он ненадолго выбрался из своего саркофага, чтобы устранить поломку. Ты думал, что успел вовремя, однако Дина к тому времени уже ощутила себя всесильной хозяйкой, пусть даже и на пятнадцать минут. И я бы на твоем месте, сынок, очень бы это ценил. Абсолютная власть, даже на таком крошечном и зачумленном пятачке пространства, как зона, это сильнейший наркотик. Я ощущал это только опосредованно, через восприятие Меченого, но это действительно невероятный азарт, это жгуче и интересно. И знаешь, я совсем не уверен, что, попробовав, Сумел бы потом выстрелить в отца и навсегда отказаться от такого. Это к вопросу, почему она не убила сразу Мечиного и позволила ему пластать тебя несколько лишних минут, потому что выбор был абсолютно непосильным, но в конце концов она все-таки выбрала тебя. Я во все глаза смотрел на ненаглядную мою девочку, которая в свою очередь не отрывала взгляда от стрелка. Вот, значит, как. Вот почему она потом все время была такая тихая и пришибленная, потому что она одновременно отказалась от отца и от высшей власти ради одного грубого, небритого и грязного сталкера. Господи, милая, я ж тебя теперь всю жизнь на руках носить буду. И вот почему, кстати, Мечиной совершенно не обеспокоился упавшим в ее саркофаг пистолетом. Абсолютно уверенный, что после пережитого экстаза она целиком и полностью на его стороне. Нам, Кранты, заявил Енот, когда в очередной раз возникла пауза. Безумный хозяин зоны, который жаждет нас уничтожить всеми силами, а мы еще даже не добрались до мертвого города. Нам, Кранты, ребята, Енот, это не ваша война, сказал я. «Берите ноги в руки и разбегайтесь, желательно в разные стороны. Вряд ли он будет тратить драгоценные силы и ресурсы на то, чтобы ловить вас. Вы ему не особо интересны». «Пошел вон», — сказал Муха. «Это стало нашей войной, когда мы откликнулись на твой сигнал о помощи». «Это что, после всего, что мы уже вытерпели, после того, как мы потеряли столько людей и разбегаться, точно тараканы...» Я пришел в зону не для того, чтобы в тишине и спокойствии делать бабки, так я и в Европе мог устроиться. Я знал, что легко здесь не будет, зато будет море адреналина и страшно весело. Согласен с предыдущим аратором, заявил Патагенович. Я снова посмотрел на стрелка. Что ж, похоже, исходный меченный, меченный Зеро Эдуард Борисович Байчурин по натуре все же был честный малый. По крайней мере стрелок, как и его злобный двойник вчера, сразу выложил перед нами свои карты на стол, предложив оценивать их по достоинству. И так же, как вчера у Меченого, у стрелка все выглядело логично и стройно, не подкопаешься. Похоже, сведениям, которые он нам поведал, можно доверять, хотя они и выглядят фантастично до крайней степени. Вот только у вчерашнего Меченого была одна поскудная черта. Он тоже практически не врал, но слишком много не договаривал. Очень коварный психологический прием ведения беседы, которым я тоже часто пользуюсь: вывалит на собеседника кучу чистой правды, но утаит самое важное. Человек, знающий свои куски правды, сравнивает их с твоими, видит, что ты ни разу ни в чем не соврал, и невольно проникается доверием и ко всему остальному, что ты поведал. Однако без отдельных утайенных деталей вся рассказанная тобой история может иметь совершенно противоположное значение. Дьявол в деталях, как справедливо заметил какой-то древний мудрец. Опытный человек, знакомый с таким способом прятать лист в лесу, может манипулировать чужим мнением, не сказав ни слова неправды. А то, что стрелок чего-то не договаривает, я уже подметил не раз и не два. Хорошо, если он просто не слишком доверяет нашей подозрительной банде. А есть ли у него другие соображения? Нет, с папашей надо держать ухо востро, пока я не убедился окончательно, что он не держит никаких камней залобной пазухой. — Чего ты вообще добиваешься от нас, стрелок? — поинтересовался я. — Чего конкретно? — Ничего не добиваюсь. Он снова пошевелил искусственные поленья в костре. Просто хочу живым уйти из зоны, вывести невредимой Дину и вернуться к семье. Мама ведь жива? Настороженно спросил он у Динки. Да, я звонил ей позавчера. Она так и не вышла замуж еще раз. До сих пор ждет себя, Байчурин. Девочка остро зыркнула на него огромными черными глазами. Мама тоже? Она погибла через год после начала войны. В город вошли монстеры. Стрелок неохотно покачал головой. «В общем, Хемуль, я хочу вернуть тебе свою семью. Ольгу, Дину, нормальную жизнь. Обрести сына, наконец, почему бы и нет? Хемуль, я уверен, что ты будешь прекрасным зятем. Я много наблюдал за тобой в зоне глазами Меченого». Он помолчал, потом добавил. «Если только перестанешь столько пить». В зоне без водки никак нельзя, буркнул я. Радиация. В зоне не пью, молищемся, сам знаешь. Все алкоголики обычно находят себе подходящее оправдание, отрезал Папаша. Ладно, давай ты меня будешь учить жить, когда станешь моим тестем, проворчал я. А пока мне непонятен еще один момент. Значит, ты наблюдал за тем, что происходит в голове умеченного. А как насчет обратного канала? Стрелок неторопливо кивнул. Я знаю все, что знает он, соответственно, он знает все, что знаю я. Разумеется, наши разумы не могли общаться, но несколько раз он вел себя так, словно знал то, что знаю я. Это была информация из моей реальности, где проводились исследования осколков пьедестала, однако он знал их результаты. «Значит, он точно так же наблюдал за мной, как и я за ним». Стрелок поморщился. «Именно поэтому я перестал интересоваться такими исследованиями, чтобы Меченый не мог ими воспользоваться. Именно поэтому я высадился в зоне наугад, сам не зная, где окажусь, и сумел добраться сюда только за несколько часов. Потому что если бы я заранее знал точку, в которой высажусь, то это знал бы и он». И тогда он в два счета уничтожил бы меня. Зачем от ему тебя уничтожать? Ты же не представляешь для него никакой опасности. Ты хочешь просто уйти, исчезнуть из зоны и никогда больше здесь не появляться. Да, но я хочу забрать Дину. А он планирует страшно я ее отомстить. Кроме того, думаю, он ненавидит меня. Власть, которую предложили ему хозяева зоны, она неимоверно сладкая. но она ей невероятно много требует. Ты видел его? Я пару раз видел. Его глазами, когда он отражался в отполированных до зеркального блеска приборных панелях. Усохший, сморщенный, как груша из компота, с деформированной психикой и физиологическим раствором в венах, лишенный свежего воздуха, солнца и самых простых радостей жизни, король зачумленного пространства — Обреченный жить в подземном бункере. Боюсь, он люто завидует мне, сделавшему другой выбор. И пусть я жил в мире, немногоем отличающимся от здешней зоны, я сохранил за собой право выбора. А у него на самом деле никакого выбора нет. Он не способен покинуть зону покрытия радара, иначе быстро умрет без подпитки аномальной энергии пьедестала. У него атрофировались половые органы. Он остро ощущает свое моральное ничтожество. Он не столько хозяин, сколько заложник зоны. Он завидует мне, потому что я не обрел власти, но сохранил свободу. И трудно сказать, кто из нас более счастлив. Я бы сказал, что на самом деле мы глубоко несчастны оба, потому что я смертельно тоскую по семье. А его такие мелочи, в общем-то, заботят мало. Но он подозревает, что и тут я надул его по полной программе, сумев устроиться лучше него. Ладно, понятно все. Горазд же однако этот стрелок мечены языком трепать. Выходит складно, конечно, заслушаешься. Но на все то же самое я или Потагенович затратили бы в четверо меньше слов, а то и в пятеро. Про ваши взаимоотношения я понял. Но если вы сидите друг у друга в мозгах и не способны ничего утаить друг от друга, с чего ты взял, что сумеешь спрятаться отмеченного? Наверняка он уже прекрасно знает, где именно тебя ловить, когда ты выглянешь из своей сферы Смедовича. — А-а-а, ты вот про что! — задумчиво проговорил Стрелок. — Видишь ли... Когда я прорвал грань между мирами, тот канал, что связывал меня с Меченым, разрушился. Не стандарт сразу предполагал, что именно так и произойдет, что этот канал способно поддерживать только грань между мирами, а внутри мира он работать не будет. Без этого я, наверное, не рискнул бы сюда прыгнуть, потому что иначе Меченный действительно знал бы о каждом моем шаге. И моментально прихлопнул бы меня, как муху. Но с тех пор, как я высадился у вас на технопроме, между мной и им действительно глухая стена. Я не чувствую его, не ощущаю его мыслей, не вижу того, что видит он. А это значит, что либо он мертв, а это вряд ли, либо канал на самом деле разрушен. Очень непривычное чувство, надо сказать. Но я все равно страшно доволен, что этой твари больше нет у меня в голове. Понятно, сказал я. Значит, это он преследовал нас наверху. Да. Собравшись силами, он двинулся на дом доктора, где вы заночевали. Слышали треск и прочие странные звуки. Видимо, доктор отказался выдать ему вас. А может, меченый вообще ничего у него не спросил, сразу начав атаку. Кто знает, что сейчас происходит в этом изуродованном мозгу и чем он руководствуется? Правда, я не вполне понимаю природу того невидимого клина, который он бросил вам в догонку. Я видел над кромкой леса, как он корежит деревья. Больше всего это напоминает какие-то движущиеся гравитационные аномалии, стянутые в две сходящиеся линии. Но это чудовищный расход энергии. Куда проще было послать за вами дюжину монстер или четырех мозголомов с телохранителями. Впрочем, повторяюсь, я теперь не возьмусь предсказывать, что на уме умечинного. Его разум безнадежно искалечен, и у него теперь совсем другие представления о логике, чем у нас с вами. Ему может казаться, что чем мощнее оружие он против нас использует, тем большего успеха добьется. Хотя в итоге получается, что он неуклюже лупит по гигантским площадям, а нам удается спокойно уйти. Может быть и такое, что пуля Дины повредила какие-то участки его мозга, ответственные за определенные воспоминания. И теперь он просто не помнит, что способен управлять зверьем зоны и пьедесталовцами. Оттого и пользуется вместо них таким громоздким и трудоемким инструментом. Папаша в очередной раз поднял голову и обвел взглядом аудиторию. Все наши слушали его очень внимательно. Да уж то, что он вывалил нам тут за последнюю четверть часа, было куда интереснее баеку костра или пьяных разговоров в баре жти. Как бы все это поудобнее уложить в сознании, чтобы не случилось мозгового клинча. В общем, имеет смысл переждать в этом убежище. Подытожил Стрелок. Долго он не сможет держать свой силовой клин активным. К тому же он уже наверняка сейчас нас потерял. Но для верности стоит посидеть тут несколько часов, чтобы на нас не наткнулись ищейки, которых он может бросить на наши поиски. Убежище у нас вполне надежное. И самое страшное, что нам здесь может угрожать, это приступ клаустрофобии. Ни у кого нет клаустрофобии. Я неопределенно хмыкнул.